Глава восьмая. «Не получилось, да?» Точно такими же словами встретил ее дома и Макс. «Не сегодня», — ответила уверенно и ему. «Она придет ко мне шестого утром, так что мы как раз успеваем». В лучших традициях сказки «Золушка» с боем часов в полночь, карета превратится в тыкву, лакеи в крысу, а магическая заколка станет обычной заколкой для волос. Макс расхохотался. "Узнаю фею крёстную. Столько лет прошло, ничего не изменилось". Макс прошёл мимо Зои на кухню, попил воды и запрыгнул на подоконник. Отвернулся к окну. Было очевидно, что он расстроен. Зоя подошла к окну и, глядя в окно на падающий снег, спросила: "Макс, за что ты не любишь Авелин?" Макс не отвечал. Казалось, что он где-то далеко мыслями и вообще не видит того, что творится на улице. Однако дергающийся нервно хвост выдавал его напряжение. «Ведь вы с ней уже встречались, да?» Ответом ей была тишина. Зоя еще постояла рядом, перебирая густую шерстку кота, но, видя, что Макс не готов говорить на эту тему, не стала продолжать, решив, что если он захочет, то сам все ей расскажет. В конце концов, мало ли что случилось где-то там, и, судя по всему, уже очень давно. Она знала его здесь и сейчас. Любящим, умным, аккуратным. Ну и что с того, что в теле кота? Переоделась в домашнее и вернулась на кухню, чтобы попить кофе. Но оказалось, что надо сходить в магазин за молоком для кофе. «Макс, я до магазина». Не надеясь на ответ, бросила в темноту гостиной, где спрятался от нее и ее вопросов, Макс. «Будь аккуратна», — услышала в ответ. «Обязательно буду». Зоя решила добежать до ближайшего магазинчика, а потому пошла знакомой дорогой через дворы. Она часто так делала. Район у них был тихий, а потому темнота двора ее не пугала. Зоя почти уже вышла из арки, ведущей на проспект, где и был магазин. Но услышала детский плач. Ребенок не просто плакал, а еще и просил о помощи. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь помогите! Зоя оглянулась в поисках ребенка, но увидела лишь щенка подростка, мечущегося у выхода из арки. Щенок был уже не маленьким пухлым недотепой, но еще и не взрослой собакой. Он бегал среди прохожих и скулил. Люди его обходили и спешили дальше, но Зоя его понимала, а потому остановилась. К тому, что она, оказывается, понимает всех животных, а не только Макса, надо было еще привыкнуть. «Малыш, что случилось? Почему ты зовешь на помощь?» Она шагнула в сторону щенка и замерла в нескольких шагах от него, пытаясь рассмотреть, что же у него случилось. С виду щенок был здоров. «Ты...» «Вы меня понимаете?» — переспросил недоверчиво и, не дожидаясь от нее ответа, зачастил. «Моя мама, она там! Ей плохо, ей надо помочь!» «Веди!» — скомандовала решительно Зоя. Щенок подскочил и рванул обратно в арку в сторону двора, из которого только что вышла Зоя. Он бежал так быстро, что Зоя едва успевала за ним. Щенок добежал до мусорных баков и нетерпеливо оглянулся. «Я иду, иду», — Зоя верно поняла его взгляд и нетерпение. Щенок, поняв, что Зоя видит его, нырнул за баки. Из-за них был слышен только его голос. «Мам, я пришел! Мам, она нас понимает! Мам!» И столько было отчаяния в этом последнем «Мам!», что Зоя, наплевав на вонь из баков, присела рядом, всматриваясь в темноту, ориентируясь исключительно на голос щенка. За баками на картонке лежала собака. Щен, добравшись до матери, ткнулся ей в нос. Задние лапы собаки были в крови. «Что случилось?» Зоя, наклонившись ближе, пыталась рассмотреть, но света было слишком мало. Предупредила. «Я посвечу фонариком с телефона, не пугайся». «Не надо», — раздалось тихое. «Я не могу разродиться». «Мне еще не срок, но меня сбила машина. Я не знаю, кто ты и почему говоришь на нашем языке, но позаботься о моем старшем сыне». Щенок заплакал, услышав слова матери. «Так, спокойно. Успокоились. Оба! Я знаю ветклинику, где тебе помогут. Здесь рядом», — заговорила Зоя, обращаясь сразу и к собаке, и к щенку. «Я должна взять тебя на руки». «Терпи. А ты, старший сын, не отставай от меня. Клиника рядом, но поедем мы на машине. Я живу вон в том доме. Во дворе стоит моя машина. Я отвезу». Зоя подтащила картонку к себе, шепча собаке маме. «Потерпи еще, пожалуйста. Я сейчас». Подхватив собаку аккуратно, как могла, Зоя заспешила к машине. Щенок бежал следом, не отставая. О том, как она будет вытаскивать из кармана куртки ключ, держа совсем нелёгкую собаку на руках, как будет открывать машину, Зоя сейчас не думала. Лишь шептала без остановки. «Потерпи, милая, потерпи, там тебе помогут». Проблема открывания машины решилась сама собой. Во дворе обнаружился сосед по подъезду. Мужчина, видимо, только что приехал домой и даже уже почти вошёл в подъезд но оглянулся, словно услышал тихий скулёж щенка и их с Зоей разговор. «Странная женщина, скажи, моя мама умирает, да?» «Не выдумывай, её спасут. Там хорошие врачи». Зоя видела застывшую фигуру мужчины в свете фонаря, стоявшего перед подъездом. Мужчина замер, словно вслушиваясь в их диалог. Но в тот момент она не придала этому значения. Увидев Зою, направляющуюся к машине с окровавленной собакой на руках, мужчина подскочил к ней со словами. «Что здесь? Я врач». «Говорит...» Зоя обратила внимание на свою оговорку и тут же поправилась. «Простите, несу ерунду. Ее сбила машина, она беременная, но я так понимаю, что ей еще рано было рожать». «Да, да, рано, еще половина луны!» Щенок вклинился с пояснениями. «Мы бы успели с мамой найти подвал, но тот гад...» «Отставить панику», — оборвал сосед, обращаясь к щенку. «Собака жива?» — это уже было адресовано Зое. «Да, только не может говорить. Простите, еле слышно скулит, но дышит». Сосед наклонился к самой морде собаки, прислушиваясь к ее дыханию, и, обращаясь к собаке, проговорил едва слышно. «Терпи, милая, сейчас мы тебе поможем». Собака едва тихо прошептала. «Меня Ава зовут. Позаботься о моем сыне. Его Шкет зовут». Казалось бы, нет ничего необычного в том, что врач говорит со своим пациентом, верно? Даже ветврачи говорят со своими пациентами, а они им отвечают на своих языках. Этот врач тоже говорил. Зоя это знала. Она привозила к нему в клинику Макса на прививке. С ее котом он тоже говорил. Но почему же сегодня Зоя вдруг захотелось увидеть своего соседа в отражении зеркала? Интересно, как он выглядит на самом деле. Додумать Зоя мужчина не дал, скомандовав. «Я открою машину и расстелю плед на заднем сиденье. Вы кладите аву на него, а ты, Шкет, садись на пол между сиденьями». Зоя уложила собаку, которую, оказывается, звали Ава, потрепала ободряющий щенка, устроившегося между сидениями рядом с матерью, и захлопнула заднюю дверцу машины. Странный сосед тем временем завел свой автомобиль и собирался уже выезжать, но Зоя открыла переднюю дверцу его машины и нырнула в салон. «Я не могу их бросить», пояснила в ответ на удивленный взгляд соседа. Сосед кивнул и вырулил аккуратно со двора потом, обращаясь к Зое, произнёс. «Меня зовут Альберт Петрович». «Это в нашем мире, я помню», — кивнула Зоя. «А на самом деле как? Как вас зовут в вашем мире, Альберт Петрович?»